Глава двадцать девятая. По кличке Черныш. Мерфи слушал меня внимательно, не отвлекался ни на что, не отводил взгляда. Он увлекся моим рассказом, но когда я закончила, Миллер рассмеялся. Тебе смешно от того, что меня по земле поволочили? Нет, я смеюсь от того, что ты не сразу поняла, кто тебе шапку принес. Он показал на себя пальцем, выпрямился, показывая свою важность и героизм. Миллер к вашим услугам, госпожа моей темной души. Ручной зверек по кличке Черныш. Я потрепала его по волосам, он оскалился. Я вроде не против шерсти чешу. Улыбаюсь. Я никому не разрешаю трогать волосы. Мерфи сделал паузу. Не тактильный, но для тебя открыт полностью. Не любит прикосновения, но в моей комнате обнимался со мной целый час, причем стоя. Я не могла пошевелиться, прижимал меня к себе, словно я убежать пыталась. Жертвуют своими принципами ради меня. На самом деле я тоже не люблю, когда трогают мои волосы. Я заправила прядь за ухо, и он глазами проследил за моей рукой. А тебе правда нравятся они? Ты же записку мне писал. Я засыпать не мог. Твои волосы были перед моими глазами. Мне они не то, чтобы нравятся. Я балдею. Я соскочила с подоконника, осознав, что мы слишком заговорились и забыли про наших гостей в гостиной. «Будут новые указания, госпожа», — шепотом сказал он. «За мной, черныш!» Он цокнул, закатив глаза, но последовал по пятам за своей госпожой. «Моему счастью не было предела. Я не хотела видеть возле себя больше никого другого. Мои мечты сбывались одна за другой. Он рядом». «Парни, заскучали?» — радостно спросил Миллер. Они выторщили на него глаза. Полчаса назад он был дьяволом воплоти, сейчас же пушистый котенок. Улыбается, гневу нет места на его лице. «Ты что с ним сделала?» — удивился Майкл. «Мы знали, что он страдает биполярным расстройством, но чтобы так быстро менять эмоции...» «У тебя правда расстройство?» — обернулась я на Мерфи. Он приставил палец к голове, прокручивая возле виска, давая понять Майклу, что он сказал явно что-то лишнее. «Он дурак», — ответил Черныш. «Что ты его слушаешь?» Я не пропустила эту информацию мимо ушей. Запомню на всякий пожарный. Вдруг и правда есть некие проблемы, к которым нужно быть внимательной. «У меня есть предложение к вам. Вы пока уединялись, мы придумали, как нам всем помириться». Хитрые глаза Рика посмотрели на нас. «Поедем на наше место», — он кивнул Миллеру. Я ожидала его ответа, ведь под словами «наше место» я понимала определенное место для их сборищ и представила сразу сходку демонов в черных капюшонах и у каждого в руке предметы, их характеризующие. Допустим, у Рика был бы череп, потому что он в злости может голову скрутить. Тиму я знаю меньше, от слова совсем не знаю, но думаю, что у него была бы чаша, из которой он пил бы кровь. У Майкла в руках острый меч. Ну и, наконец, Миллер. На его шее красовалась бы длинная черная змея с ярко-зелеными блестящими глазами. Почему змея? Потому что это его символ изворотливости, хитрости и готовности убить ядом. «Ау!» — Черныш тронул меня за плечо и слабо встряхнул. «Ты едешь?» «Да, да», — вышла я из своих фантазий. Парни вышли из дома, а мы спустились в подвал. Я шла за ним, а он светил фонариком на телефоне. «Почему везде в подвале есть свет, а здесь нет?» Заходим в комнату с железной дверью. «Сейчас увидишь», — он осветил местность. «Аху, очуметь! Склад оружия, и не маленький». «Я не проводил здесь электричество, так как здесь не только оружие». Он со стены сдернул бежевую ткань. «Эти баллоны могут взорваться, если что-нибудь здесь замкнет». И будет такой бах, что, мама, не горюй. Для чего тебе это все?» Я взяла в руки автомат и тут же положила обратно из-за его тяжести. «Тем более эти опасные баллоны». «У нас много врагов, Эми. Я не знаю, кому мы перешли дорогу, но нас ненавидят всем сердцем. Всех четверых». Миллер складывал в портфель пистолеты. «И если рядом с нами девушки, то высока вероятность, что они захотят вам навредить». Мы не можем этого допустить, поэтому приходится идти на такие крайние методы самозащиты. Хороший тут город. Добрый. И люди здесь хорошие. На улицу мы вышли с полным набором оружия. Мало того, что у его портфеля было более трех пистолетов, так он еще и по ногам их развесил. «Куда мы едем?» — спросила я в машине. «На наше излюбленное место. Тебе понравится». Черныш завел мотор и мы отъехали от дома, а за нами три машины. Возьмем Нику, мне будет с ней комфортней. Рик за ней заедет. Город оставался позади, сплошная трасса и одни деревья. Я поджала ножки от переживаний. Хотя бы Ника будет рядом, а то одной среди парней быть как-то не по себе. Как же он ведет машину? Его длинные худые пальцы, покрытые серебряными кольцами, сводили меня с ума. Постепенно, медленно и мучительно сводили, если не изводили. А взгляд устремлен на дорогу, такой серьезный, сосредоточенный. «Приехали». Я выхожу из машины, но не вижу ничего особенного. Типичный лес, не более. «И?» — оглядываюсь я. «Это здесь?» «Нет, придется немного идти, машины туда не проедут». Майкл с и, как дети, понеслись вниз по склону, скользя ботинками по траве. «Как остановиться?» — закричал Тима. «Матушку твою, лови меня быстрее!» Я посмотрела на крутой спуск, и мне расхотелось идти. «Не говори, что мы побежим так же!» Я еще раз взглянула вниз, а парни уже были внизу и слышалось только эхо от их голосов. «Они любят экстрим. Мы с тобой пойдем по другой дорожке!» Мерфи взял меня за руку. Мы спускались по щебенке, из-за которой у меня ноги выворачивались в разные стороны. Миллер остановился напротив меня, нагнулся и с легкостью забросил к себе на плечо. Я съежилась. «Можно было бы просто меня на ручки взять», — возмутилась. Чувствую себя жертвой». «Ты и есть жертва, добыча моя». Он шлепнул меня по ягодицам, отчего по телу пошли мурашки. «Я твоя госпожа, если ты не забыл, на двенадцать часов». «Забудь об этом, я всегда буду предан тебе, и на это нет ограничений». Я закатила глаза, смирившись с тем, как он меня нес. Пока мы спускались, Майкл и Тим уже успели наломать веток для костра и постепенно разжигали его. Я вздрогнула, увидев огонь. «Тебе холодно?» — Черныш обнял меня со спины. «Нет, я вспомнила, как вы... человека. Туда, в костер», — шепотом сказала я. «Это был плохой человек. Не бери в голову». Я услышала голос Ники, она резко высказывалась по поводу позднего времени и темного леса. «Ура!» — бросилась я к ней. «Я буду не одна девочка!» «Тут темно, хоть глаз выколи. Что тут классного?» «Не нуди, мы только приехали сюда!» Рик оставил нас одних и стал помогать друзьям разводить высокий костер. Я открыла свой портфель, достала оттуда виноград, который стырила из холодильника. Тима заметил, что я жадно уплетала виноград и пихнул в плечо Майкла, Тот обернулся и схватился за сердце. Ты видишь, что она творит? Видишь, да? На Тима обернулся и Рик. Святые боги тебе в помощь! Перекрестился Рик. А что такое? Спросила Ника. Он за виноград убьет, ответил Майку. Любимое лакомство Черныша! Засмеялась я. Где мой зверенок? Все засмеялись, когда откуда-то из кустов появился Мерфи, весь облепленный репейником. Смотри, что дам! Протягиваю я виноград ему. Миллер подошел ко мне и из моей руки зубами оторвал виноград светочки. веточки. «Господи!» — я потянулась к его волосам. «Сейчас сниму, не обещаю, что будет быстро!» Тяну репейник, но он сильно запутался в его густых волосах. Черныс зашипел, а я, чтобы успокоить, поцеловала его в лоб. «Потерпи!» Он смотрел точно в душу через мои глаза. Его не смущало, что он весь в репейниках и что будет на голове после того, как я все это сниму. Он наслаждался моими нежными прикосновениями и моей заботой о нем. И он все еще думает, что не тактильный. «Готово!» — выдохнула я. Мерфи прошептал друзьям что-то скрытое от нас, а мы с Никой переглянулись, недовольно цокнув. Рик взял Нику за руку и повел в те кусты, из которых недавно вышел Миллер. «Мне тоже идти?» — посмотрела я на Мерфи только волосы в капюшон убери». Я пробивалась через ветки, зацепившись за все, что можно было. Впуталась в паутину, повоевала с пауками, но, наконец, вышла из негостеприимных кустов также по уши в репенике И это того стоило, когда я увидела, в какую красоту они нас привели. В самом низу холма протекала река, настолько бесшумно, что не слышно было, как вода бьется об улыжники. «Так», — хотела сказать, «красиво». Романтично, но набивалось именно это слово. Она очень чистая и, между прочим, теплая, хоть уже и осень, но попой зайти можно спокойно, сказал Тима. Но это мы сделаем на рассвете. Вся красота будет с восходом солнца, Майкл подтвердил слова Тимы. Эту реку считают благословенной, ведь, в отличие от других, вода в ней и правда очень теплая. Он нехотя посмотрел в ее сторону. Мерфи сидел на траве возле речки, опустив руку в воду. Он будто и не слышал нас вовсе, отрёкся от реальности и думал о своем. «Я не отвлекаю тебя от мыслей», — присела я рядом. «Слышишь этот звук?» — он посветил мне фонариком на речку. «Слышу, жужжит что-то». «Это воронка. Так её разглядеть трудно, но когда зайдёшь в воду и подплывёшь ближе, она засосёт тебя с бешеной скоростью». Его глаза заслезились, и я увидела в них вину. Этим летом мы отдыхали здесь, и Майкл заплыл слишком далеко и попал в водоворот. Мы кинулись его спасать, но его уже не было видно на поверхности воды. Он закрыл рукой глаза, скрывая свои эмоции. Мое сердце разрывалось, когда я увидела мужскую настоящую слезу. Его чудом перебросило на другую сторону реки, и он там выплыл. Больше мы не плавали в этой реке, только если заходили по пояс. В тот момент я понял, что ближе друзей у меня никого и никогда не было. Но я счастлив, что теперь появилась еще и ты. Я головой терлась об его щеку, как кошка, пытающаяся залечить боль своего хозяина. Теперь мне снова стало стыдно, что я чуть не рассорила друзей между собой. Они для него семья, а я вмешалась со своими глупыми высказываниями. «Пойдем лучше отсюда, не нужно проживать это снова». Я встала, взяв его крепкую руку. «Загадай сначала желание и брось пулю в воду», — остановил он меня. Миллер достал из кармана пулю и вложил в мою ладонь. «Только загадай что-то действительно важное, особенное». Я сжала в руке пулю, и желание само собой всплыло в моей голове. «Прошу, будь всегда рядом, не оставляй меня». Я произнесла эти слова у себя в голове и выбросила пулю в воду. Единственное желание, которое я буду загадывать всегда. На протяжении пяти лет оно звучало в моей голове. На Рождество, на день рождения, когда падала звезда. Всегда одни и те же слова. «Загадала», — улыбнулась я, глядя в его зеленые глаза. «Умница!» Он проделал этот ритуал после меня. «Надеюсь, наши желания сбудутся». «Я тоже на это надеюсь. Очень.